Глава 14. Корфиц Ульфельд и его жена Леонора Кристина пробыли в Нидерландах недолго. Они переехали к королеве Кристине в Швецию, где царила близкая им атмосфера. Дочь Густава II Адольфа была очень хорошо воспитана и образована. При ее дворе высоко ценили искусство и культуру, а Ульфельдам это было весьма по вкусу. Там, в Швеции, Корфит собрал своих шуринов, Эббе Ульфильта и герцога Вальдемара Кристиана, а также пригласил пожилую мать Леоноры Кристины, Кирстен Мунк. Чтобы снискать расположение гостеприимных хозяев, невероятно богатый ульфильд и его теща совместно одолжили шведскому государству 370 тысяч риксдалеров на военные расходы. Отношения между Швецией и Данией были напряженными уже давно, и Корфиц Ульфильд отнюдь не способствовал их улучшению. Он подстрекал шведов к войне против Дании, но главным образом против короля Фредерика III. Но королеву Кристину интересовали не война, а искусство и религия. Она отреклась от престола в пользу своего двоюродного брата Карла Густава Пфальцкого, который стал Карлом X. Он был человеком воинственным, и Ульфельд снискал у него немалую благосклонность. Главным интересом Карла Густова стала Восточная Европа. Но и от плана нападения на Данию он тоже не отказывался. И в этом направлении Корфиц Ульфельд оказал шведам неоценимую помощь. Он охотно передал им все секреты своей прежней родины. Бывший гофмейстер мечтал отомстить обидчикам и вернуть себе честь и достоинство. Скорее всего, он надеялся стать регентом в будущем вассальном к Швеции датском государстве. А может быть, он просто хотел отомстить, понимая, что после всех своих деяний уже никогда не сможет ступить на родную землю. Во всяком случае, он стал государственным изменником самого высокого уровня, хотя и не считал себя таковым. Он чувствовал, что обязан Швеции, которая так хорошо его приняла, гораздо больше, чем Дании, которая оскорбила и отвергла его государственный гений. Карл X рассматривал возможность нападения на Данию со стороны шведских владений Бремен, Висмар и Западное Померания, которые располагаются к югу от Ютландии. Эти области не граничили друг с другом, но были удобными плацдармами для нападения на датчан. Однако на тот момент это были планы на отдаленное будущее, новый шведский король занимался другими делами. Однако Дания осознавала исходящую от Швеции опасность и усилила свой гарнизон в Гольштейне. Именно туда король Фредерик и направил капитана Танкреда Паладина. Тихим осенним вечером 1654 года Танкред нес вахту на берегу реки Эльбы. Сырой туман покрывал поля и прятал под собой бременское епископство на другой стороне. Он страстно желал оказаться дома с Джессикой и малышкой Лены, которой исполнилось два года. Мысль о них согревала его в тот холодный вечер. Что они сейчас делают? Он представлял тихий уют Габриэльсюса. Вместе с дедушкой и бабушкой они расположились в гостиной, играли в настольные игры или пили чай. Лена сидела на коленях у Джейсики, рассматривала картинки и моргала глазами. Когда она засыпала, дедушка Александр, который боготворил ее и ужасно баловал, брал девочку на руки и относил к няне. Но рядом с ней не было папы, которому очень хотелось поцеловать свою маленькую принцессу на сон грядущий. Вниз по реке тихо скользила лодка — Еле слышный плеск весел отвлек Танкреда от приятных мечтаний. Он знал, что это был его друг Педр. Он встречался с девушкой, которая жила на другом берегу реки. В туманные вечера он ездил ее навещать. Поскольку Дания формально не воевала со шведским Бременом, это не было запрещено, но офицеру, конечно же, не следовало посещать враждебную страну. Танкрет услышал, как лодка причалила к берегу, и голос Педера, тихий, но нетерпеливый, «Танкрет, иди сюда скорее!» Танкрет подошел ближе. «Со мной случилось такое, ты ни за что не поверишь!» «Не хочу слушать твои интимные истории!» улыбнулся Танкрет. «Нет, это не имеет отношения к моей девушке, садись, я тебе расскажу!» «Я лучше постою», сказал Танкрет, бросив взгляд на влажную от росы траву. «Ты видишь, на той стороне тоже сильный туман. Я сел в лодку и поплыл обратно, но потерял ориентацию. И вдруг вижу, передо мной ты!» «На шведском берегу?» Танкрет вздрогнул. «Неужели наследие людей льда снова затевает шутку?» Педр энергично кивнул. «В форме!» «Боже мой, Танкрет, что ты здесь делаешь?» «Спросил я». Он вопросительно посмотрел на меня, а затем ответил по-шведски «Меня зовут не танкрет, и разве ты не датский солдат? Что ты здесь делаешь?» Я немного испугался, потому что он смотрел на меня довольно сурово. И тут я понял, что и форма на нем шведская. Я навещал свою девушку, объяснил я и спросил «Но вы абсолютно уверены, что вы не танкрет?» Я мог бы поклясться, что вы это он. «Нет, мое имя Микаэль», — сказал он, и тогда я увидел, что он намного моложе тебя, и еще он назвал длинную фамилию, вроде бы норвежскую, которую я, конечно, не запомнил. Боже, Танкрет, я понятия не имел, что два человека могут быть так похожи. Танкрет взволнованно уставился на него. «Микаэль?» Мика и Линд из Людей Льда? Он так сказал?» «Да? Ты его знаешь?» «Нет», — ответил Танкрет, «но, судя по всему, это мой троюродный кузен, с которым мы потеряли связь. Перевези меня через реку, Педр, и покажи мне, где он». «Конечно, потому что ему было очень любопытно, и он тоже хочет с тобой познакомиться. Он ждет на другой стороне». «Так в чем же дело?» Но мы не можем уплыть вдвоем. Один из нас должен остаться на посту. Да, конечно, я поплыву сам. Где его искать? Почти напротив. Там можно удобно причалить. В считанные секунды танкрет оказался в лодке и отчалил от берега. Эльба здесь была широкой, как озеро. Держать верный курс в этом густом тумане было весьма затруднительно, и он молил Бога, чтобы на реке никого больше не было. Он врезался в противоположный берег, даже не заметив его. Он причалил у невысокого холма, но спрятать лодку там было негде. Впрочем, в таком тумане прятать ее было вовсе не обязательно. Он вскарабкался наверх и остановился, оглядываясь по сторонам, но ничего не мог разглядеть. Вдалеке он слышал голоса. Мужчина и женщина кричали друг на друга. Женщина сердилась, мужчина уговаривал. Внезапно из тумана... Появился высокий мужчина, одетый в элегантную форму шведского офицера. Танкрет вздрогнул. Это было все равно, что увидеть самого себя. Танкрет поежился и вспомнил призрачный замок в Ютландии и ведьму Салину. «Боже мой!» — сказал швед, который был озадачен ничуть не меньше. Микаэль, растроганно сказал танкрет. «Ты вправду!» Микаэль, Швед наморщил лоб. Танкрет подошел и протянул ему руку. Я, Танкрет Паладин, ты меня не знаешь, но в моих жилах тоже течет кровь людей льда. Прошу прощения. Мы искали тебя, Микаэль, и горевали, что не можем тебя найти. Бабушка Лиф написала сотню писем в Германию и Швецию, но никто не подсказал, где тебя искать. «Моя бабушка и твой дедушка — родные брат и сестра, и оба они еще живы!» Микаэль расплылся в улыбке, а его глаза увлажнились. А я думал, что один в этом мире. Они обнялись и рассмеялись. «Но у меня совсем мало времени», — сказал Микаэль. «Меня отправляют обратно в Швецию». «Так ты живешь в Швеции?» Да. Я переселился туда вместе с приемной сестрой Маркой Кристианой, когда она вышла замуж за сына нашего опекуна. Но, пожалуйста, расскажи мне что-нибудь о моих родственников. Ну, мы родом из Норвегии. Это я знаю. Марка Кристиана говорила мне, что мой дедушка приезжал в Левенштайн вместе с какой-то молодой парой, когда мне было три года. «Это были мои родители», — горячо сказал Танкрет. «Мы живем в Дании». «А есть ли у меня какие-нибудь близкие родственники в Норвегии?» «Да, дедушка Ары, его сын и твой дядя Бранд, и его сын, твой двоюродный брат Андреас Линд из «Людей льда». «Твой дедушка будет на седьмом небе от счастья, когда услышит это!» Микаэль загрустил. «Как бы мне хотелось увидеть его, пока не поздно. Можно съездить в Норвегию и навестить нас тоже». Вряд ли это будет возможно в ближайшее время. Наши страны не в лучших отношениях. И к тому же меня скоро отправят в Ингрию. Царь Алексей хочет получить доступ к Балтике и угрожает шведским провинциям. Но я приеду, как только появится возможность. Теперь танкрет видел, что этот мальчик значительно моложе него. Ему было не больше двадцати лет. и между ними были весьма сильные отличия. У Микаэля были изогнутые брови, тогда как у него они были прямыми и улыбались они по-разному. Но, тем не менее, были удивительно похожи. Они этого не знали, но именно так выглядел бы Тенгель добрый, если бы проклятие людей льда не наложило на его внешность свой гротескный отпечаток. Прозвучал сигнал походного рога. «Мне придется скоро уйти», — сказал Микаэль. Их разговор получился сумбурным. «Ты так молод, а уже младший офицер!» Микаэль рассмеялся. «Дядя Габриэль, муж марки-крестьяны, имеет большое влияние». Из-за напряжения они говорили о пустяках, вместо того, чтобы подумать о главном. «Габриэль?» — удивленно переспросил танкрет. «Наше поместье называется Габриэльсхюс, а мою сестру зовут Габриэла. Как забавно, имя Габриэль повторяется в семье моего дяди. У бабушки его дедушки было двенадцать детей, ни один из которых не дожил до года. А затем ей приснился ангел, который сказал ей, что она должна дать своему следующему сыну имя Габриэль. Так она и сделала, он выжил и стал взрослым. С тех пор практически всем мужчинам в семье давали это имя. «Ну о чем это я? Ты знал моего отца?» «Нет. Странно, что ты встретил именно меня, того, кто меньше всех знает о людях льда. Но все в семье помнят твоего отца Тария. Он был совершенно замечательным человеком, чрезвычайно умным, великой личностью. К сожалению, он был убит одним из проклятых, моим двоюродным братом. Наследие, которое мы получили, очень горькое, Микаэль. Как бы я хотел узнать о своей семье побольше. Снова звучит рок. Жаль, что придется уйти. Где ты живешь? Поместье твоего деда в Норвегии называется Липовая аллея. А моя ветвь семьи живет в Гростенсхольме. Оба расположены в приходе Гростенсхольм, недалеко от христиании. «Я живу в Габриэльсхюсе, это к северо-западу от Копенгагена». И вот рок прозвучал в третий раз. Микаэль взял Танкреда за руку. «Мне пора, но я приеду на Липовую аллею. Передай привет моему деду и скажи, что я обязательно приеду в гости». «Где ты живешь, Микаэль? – крикнул Танкред, внезапно вспомнив о самом важном. «Сейчас нигде!» Я уже два года кочую по новым шведским владениям вместе с армией, так же, как и мой дядя. Прощай, Танкрет, я тебя никогда не забуду. До свидания, мы увидимся скоро». Но ни один из них не верил, что их страны ждет мир и согласие. Скоро они станут непримиримыми врагами. Микоэль Линд из «Людей льда» поднял руку в прощальном приветствии. а затем шагнул в туман, и силуэт его растаял. Конкрет остался стоять на холме, мир вокруг него был укрыт серым одеялом. Он медленно пошел назад к лодке. По пути он задумался, а было ли все это на самом деле? Или снова дала о себе знать кровь людей льда? Неужели он способен видеть сквозь время и пространство? Вдалеке, Он слышал звук большого армейского каравана, который покидал пустошь или что там было под покровом тумана. Скрип колес, крики команд, стук копыт. Он сошел на песок и вытащил лодку на берег Гольштейна. И вскоре за его спиной Эльба тоже погрузилась в туман. В следующей книге. Середина семнадцатого века, жизнь в Линде-Алее, Эли Странде и Гростенсхольме течет размеренно и спокойно, пока Андреас, сын Бранда и правнук Тенгеля Доброго, вспахивая поле, не натыкается на страшную находку, которая изменит жизни всех семейств. А рядом с ними, в темной избушке презираемого всеми палача, живет девушка, судьба которой вскоре пересечется судьбой людей льда. Слушайте восьмую книгу о людях льда «Дочь палача», в которой продолжится история потомков Тенгеля злого, сражающихся с его темным наследием.